Глава без номера. Расшифровка. Акт проведения испытаний экспериментального образца СВ-2. Первое. К освидетельствованию и приемке предъявлены, засекречено. Пневматические испытания. Образец СВ-2. СВ-2 в осях 1,20 слэш АК. Испытательное давление. Мегапаскаль. Килограмм на квадратный сантиметр. Засекречено. Продол пропущено. Минуты. 1. Манометр для испытаний класса точности 0,4. Давление в начале испытаний 0,1 мегапаскаля. Давление в конце испытаний засекречено. Мегапаскаля. Второе. Работы выполнены по проектно-сметной документации ООО «Прибор-К». Проект, шифр, наименование проектной организации, номера чертежей и даты их составления засекречено. Решение комиссии. СВ-2 собран в соответствии с требованиями засекречено. Подрыв полученного газового ОБ пропущено экспериментального образца sv 2 и выбросу воспламененного аэрозоля. Двое членов команды по «пропущено» состоянии. Выявлены слабые места. Швы по оси 20 и 21 «смотри план 2» рекомендовано к укреплению. Объект уничтожен не полностью. Взрывом удалось испарить примерно 45% объекта. Результат признан неудовлетворительным. Увеличение объема воспламеняемого аэрозоля может дать хороший результат, но сопряжен, пропущена аэрозоля. На основании изложенного считать испытания выполненными. Представитель строительно-монтажной организации, подпись засекречена. Представитель технического надзора заказчика, подпись засекречена. Представитель эксплуатационной организации, подпись засекречена. Конец расшифровки.